Глава шестая. В море Океане. Самый трудный и скучный период организации кончился. Дальше начиналось дело. В мае приехал Гузик с несколькими водолазными костюмами. Приезд этот был целым событием в жизни подводных земледельцев. Предстояла проба аппаратов. Гузик, Волков, Конобеев и ванюшка выехали на катере. Океан был спокоен, погода отличная. У друзей было весёлое, радостное настроение. Расположившись на полубе катера, Гузик показывал аппараты и давал объяснение. Вот это летний костюм. Он устроен по типу японских водолазных костюмов для небольшой сравнительно глубины, метров до семидесяти. «Летним я его называю потому, что весь он состоит только из наносника с очками, фонаря до ранца лаборатории, где аккумулятор превращает морскую воду в кислород. Надев эдакую маску на лицо и привязав ранец на спину, можно опускаться на дно голым, что, конечно, приятно лишь в тёплое время года, когда тепла и океанская вода». В таком костюме из носа и очков – вы будете иметь полную свободу движений. Для подводных работ это очень ценно. Этих аппаратов я привез пока парочку, но сделать их можно очень много в короткий срок. «Заткнем за пояс японцев!» — висело сказал Ванюшка, примеряя маску. «Хорошо! Очень хорошо!» — хохотал он, поглядывая на себя в маленькое зеркальце. Канабеев протянул лапищу ко второму аппарату. Но Макара Иванович ждал разочарования. Каучуковый наносник покрывал лишь самый кончик его носа. Уж очень великий домесист был нос Макара Ивановича. «Не с твоим носом, водолазом, быть, Макар Иванович!» — шутил Ванюшка. «Этот нос семерым бок нес, одному достался. Впрочем, если отрезать с килограмм, то, может быть, и войдет. Однако нечего зубоскалить, — обидчиво отвечал Макар Иванович. И ничего плохого нет. Сказано, чем насоветей, тем красоветей. Не печальтесь, Макар Иванович, я вам сделаю аппарат по особому заказу. Каучука и на вашного схватит, — успокоил старика Гузик. Оглашенный Ванюшка уже сверзился за борт в своей маске, нырнул, но скоро выплыл наружу, едва не задохнувшись. Он еще не привык вдыхать кислород носом, а выдыхать углекислоту ртом. К аппарату надо было привыкнуть. «Успей еще наглотаться морской воды!» — крикнул ему Гузик. лесь, Слушай дальше!» Ванюшку подняли на борт. «Харафо!» «Только вода в рот лезет!» Сказал Ванюшка. «Это зимний костюм», продолжал свои пояснения Гузик. «Это, собственно, обычный водолазный костюм, если не считать того, что снабжение кислородом происходит из собственного газогенератора. Но тут, впрочем, есть еще одно маленькое усовершенствование», скромно заявил он. «В материи подкладки костюма имеются металлические нити, которые соединены с аккумулятором. Нити могут нагреваться и давать тепло. В таком костюме можно, не боясь схватить насморк, опускаться в ледяные волны Ледовитого океана или подниматься на высоту в 10 тысяч километров над поверхностью Земли. Наконец последнее. Жесткий аппарат для подводных глубин. Продолжал Гузик. В нём можно погружаться на 300 метров и более. Он снабжён особо сильными фонарями. Не знаю, понадобится ли вам этот аппарат, ведь уже на глубине 50 метров дно опустевает, а на глубине 400 нет крупных водорослей. Морская флора сосредоточена на узкой полосе, идущей недалее полутораста морских миль от берега. А дальше и глубже всё бесконечное протяжение до морей является пустыней, лишённой всякой растительности. «Да, но нам жёсткий аппарат может понадобиться для исследовательских целей. В конце концов, дно океана изучено далеко не полно», — возразил Волков. В тот раз на дно моря погружались Волков и Ванюшка, а толстонос и Канабеев — только завистью смотрел на них и крякал с таким огорчённым видом, что гузику стало жаль старика, и он обещал изготовить наносник кустарным способом здесь же, на месте, в своей временной лаборатории. И уже в следующую поездку Конобеев с удовольствием натянул на свой грушевидный нос чёрную резиновую покрышку. В больших очках, с огромным чёрным носом, с седой бородкой и длинными усами он выглядел необычайно комичным прямо водяной кричал ванюшка покатываясь со смеху. Еще поважнее сам нептун морской бог отзывался волков в торе ванюшки. Нептун иваныч здорово. Так и пошло за конобиевым этот нептун иванович. Рыбаки и охотники живут в мире случая, удачи, риска, приключения, неожиданности. Это накладывает особый отпечаток на их психологию. Будничная обстановка, лишенная острых переживаний, неожиданностей и риска, кажется им скучной и пресной. Им нужна вечная игра с огнем, опасностями, им нужна новизна и острота впечатлений. Таков был и старик Канабеев. Охотничьи чувства и инстинкты с годами не угасали, а сильнее разгорались в нём. Его серые глаза под мохнатыми чёрными бровями оживали, загорались искрами, когда ему приходилось бороться с волнами или диким зверем. И вот теперь предстояло ему новое удовольствие, не испытанное ощущение, быть может, целая цепь новых приключений. Бедная Марфа Захаровна! Её ждали новые испытания, новая полоса одиночества. Когда её спрашивали, где муж, она лишь безнадёжно махала рукой. Канабееву предстояло опуститься на дно океана, того самого океана, который безжалостно поглощал рыбаков, их сети и добычу, отправиться в гости к рыбам, посмотреть, как они там живут-поживают. В водолазной полумаске Канабеев чувствовал себя сказочным морским царем. Гузик, невольно волнуясь, объяснял старику, как надо вдыхать и выдыхать воздух. Но Канабеев отмахивался с таким видом, словно он всю жизнь ходил в этой полумаске и родился на дне океана. «Однако не задохнусь», — говорил он. «Вот только одно плохо. Курить там нельзя. Сделай милость, Микола». Придумай как-нибудь, чтобы я с трубкой его ходить. Гузик, смеясь, обещал придумать. канабеев хорошо помнит, как он впервые в рубахе и портах, так старик считал приличнее, трусов он не признавал, опустился на дно океана. Вода была прохладная и приятно покалывала закаленное тело, заставляя двигаться быстрее, как на морозе. С дыханием Макар Иванович, отличный пловец и нырец, скоро справился, пуская через рот струю пузырей. По этим пузырям в штиль с поверхности легко было определить, где находится водолаз. Погрузившись в таинственный полумрак морского дна, Макар Иванович от удовольствия фыркнул и зашагал в глубину. Засветил фонарь. На свет собралось неимоверное количество рыб посмотреть на невиданное зрелище. Они оказались любопытными не меньше людей. «Рыб-то, рыб сколько!» – думал Канабеев, приходя в рыболовный восторг и хватая их прямо руками. «Экая досада! Сети не захватил! Однако теперь вы от меня не уйдёте!» и он шагал по подводному лесу водорослей, окружённые полчищами рыб, блестевших боками при повороте, как серебряные ножи. Это было так забавно, необычайно и красиво, что Канабеев, вдруг забыв, где он находится, загоготал во всю силу лёгких, пустив на поверхности столько пузырей, что сидевшие на катере серьёзно обеспокоились за старика. Правда, пузыри вскоре начали появляться регулярно, но они удалялись все дальше и дальше. Скоро их не стало видно. Канабеев для первого раза гулял несколько часов подряд, почти до захода солнца. Вернулся в возбужденный, сияющий. «Ну и жизнь под водой, однако», — сказал он. «И зачем люди на земле живут, а не в море-океане?»